Глава третья. 21 марта 2186 года. Ну что же, дорогой дневник, давай поговорим о деле. Поместье Снегири. Большой, уютный, теплый дом, окруженный лесами, полями и рощами. Собственными. Рощи ухожены, Не зря же тот игрок, Савва Котов, хотел с собой миколога привести на предмет выращивания трюфелей. Поля, конечно, сейчас под снегом, но известно, что Вадим сдает их в аренду, и арендаторы довольны. Леса, ну ладно, просто обширны. Словом, все отлично. Зачем продавать? Далее сам хозяин здешних мест Вадим Снегирев. Может, он и давний приятель Андрея, но уж точно не близкий друг. Нет в их разговоре той специфической близости, каких-то общих воспоминаний, словечек, той неуловимой нотки, которая всегда появляется при общении старых друзей. И это значит, что А что-то от меня скрывает. С другой стороны, все что-то скрывают даже от самых близких. Стоит ли лезть в это глубже? Смешно. Нас сочли супружеской парой и, разумеется, разместили в одной комнате. Всякое бывало в нашей жизни. Все-таки больше двадцати лет дружим. Помнится, и в одном спальном мешке пришлось спать как-то. Но вот от чего то никогда и мысли не возникало о каком-то сексуальном подтексте. Может, зря? Нет, к темному. Не надо нам портить отличные отношения этой путаницей. Вернемся лучше к делу. Гости. Гости непростые, и мне бы очень хотелось знать, имеют ли они отношение к продаже. Адвокат, например, или кузен. Тут на соседней кровати зашевелился напарник, и Лена быстро захлопнула дневник. Утро выдалось серое, дождь закончился, и на снегири лег туман, густой, словно разбавленное молоко. Сквозь него с трудом можно было разглядеть темные пирамиды елей, отгораживающих огороды и прочие хозяйственные службы. Потянувшись, Елена раздернула шторы на окнах и посмотрела вниз. «Андрей!» — сказала она хрипло. «Подойди сюда! Скорее! Ленка! Я сплю еще!» Пробормотал он из-под одеяла. «Иди сюда!» Она смотрела вниз, не отрываясь. Увы, картинка не менялась. Серый подтаявший сугроб и на нем раскинувшие руки женская фигура лицом вниз. Возле головы женщины темнело нехорошее пятно. — Кто это? — спросил Андрей за ее спиной. Ну, — Как ты догадываешься, я пока не имела возможности посмотреть вблизи. Можно предположить, спортивная фигура, довольно высокая, в джинсах, значит, или Маркова, или Стелла она совсем тростиночка, а Софья Яковлевна поменьше и покруглее. Впрочем, в таком ракурсе. Понятно. Давай, одеваемся по-быстрому. Зубы чистить будем позже. Я иду будить Вадима, а ты вниз, чтобы никто не кинулся, хватать руками и оставлять следы. — Зубы я все-таки сейчас почищу, — пробормотала Лена. — по-быстрому. Ха! Потом точно никто такой возможности не даст. Спешно натянув джинсы и свитер, она слетела по лестнице в прихожую, впрыгнула в валенки и шубу. Потом огляделась, открыла дверь кладовки и взяла оттуда швабру. Дом пока только просыпался. Вот кто-то протопал наверху по коридору. Судя по тяжелой походке, Корнелий пошел умываться. Вот потянула с кухни свежим хлебом. Лена задумалась, может, сходить и предупредить Наталью Петровну, Потом решительно качнула головой, потянула на себя входную дверь и вышла на обледенелое крыльцо. Скажешь ей про труп, она в обморок хлопнется. А пока я буду ею заниматься, кто-нибудь в окно глянет и увидит. Нет уж, варит кашу, вот пусть и не отвлекается. Она обошла дом и, осторожно ступая, подошла к телу. Женщина лежала так, что с этой стороны виден был только затылок, потаявший остатки снега, ледяная каша и лужа воды. — Видимых следов, конечно, никаких нет, — подумала Лена. — Магические. Даже если и были, вода смывает все, разве что микроследы в ране найдут. Медленно держась на расстоянии, она стала обходить эту жутковатую инсталляцию. Наконец стало видно лицо, глаза приоткрыты, на виске виднеется гематома. — Стелла. Удар высок висок и мгновенная смерть, а кровь на затылке откуда? Привычный взгляд фиксировал детали, пока ни за что не зацепляясь. Художник с ней вчера ссорился, так что же, дошло до убийства? Я слышала только, что Корнелий шел в ванную. Только у него такая тяжелая и неровная походка. Вчера убил женщину, почти жену, выкинул тело в окно, а с утра, как ни в чем не бывало, отправился чистить зубы. Она подняла взгляд. Вон те два окна слева, их комната. Следующие два — комната адвоката, а прямо над телом двойной ширины переплет и эркер. Кого же там разместили? Так, стоп. Вчера Стелла и Корнели заходили в дверь напротив, то есть их окна вообще выходят на другую сторону, на парадный подъезд. Матерь Великая! Да что же это такое? Раздался горестный вскрик за спиной у Елены. — Это труп, Вадим, — ответила она, поворачиваясь. — Вы вызвали стражников? — Что? Хозяин дома смотрел растерянно, словно не понимая вопроса. Андрей за его спиной кивнул. — Да, вызвали, — сказал он. — Надо, наверное, как-то оградить это. — я хотела хотя бы начертить круг. Лена кивнула на брошенную в сторону швабру. — Ну ты сам видишь, по льду много не начертишь. Придется тут стоять, сейчас ведь все прибегут. И в самом деле не прошло и десяти минут, как все гости столпились, удерживаемые Андреем на расстоянии пары метров. Взгляд Елены скользил по фигурам и лицам, отмечая реакцию. Вот Корнелий упал на колени прямо в ледяную лужу, согнулся, схватившись за голову. Лиана вскрикнула и спрятала лицо на плече Юрия Тороканова. Они что, знакомые Или это был первый, кто оказался рядом? Лицо самого Тороканова, странно сосредоточенное, с закушенной губой. Марковые, каменные, совершенно одинаковые маски супругов и живая рожица мальчика, на которой написано только любопытство. нахмуренные брови адвоката и его рука, обнимающая за плечи жену. Наталья Петровна не подошла близко, смотрела издалека, с жадным интересом. Вадим, по-прежнему растерянный, вцепился в плечо Андрея, не отрывая взгляда от тела. Выждав пару минут, Елена прекратила эту немую сцену, окликнув экономку. «Было бы хорошо всех покормить до приезда стражи. Наталья Петровна, ау!» «А?» Оторвав взгляд от жуткой и притягательной картины, женщина спохватилась. «Ох, да, да. «Конечно. Завтрак готов. Прошу вас, пойдемте». «Да как же можно сесть и жрать сейчас?» Голос Лианы подозрительно вибрировал. «Сейчас свалится в истерику». Елена поморщилась и попросила. «Юрий, уведите ее, пожалуйста. Пусть умоется и хотя бы чаю выпьет сладкого. Лев Борисович, попробуйте чуть отвлечь Корнелия. Ему бы стоило переодеться». С Васильевой в самом деле текла грязная вода. Подгоняемый Андреем, то и дело оглядываясь, гости поплелись в дом. Снегирев все стоял, держась руками за своей криво застегнутой дубленки, Елена сказала, «Вадим, найдите, пожалуйста, какое-нибудь большое полотнище, чтобы прикрыть тело». «Полотнище?» — переспросил он. «Да, покрывала, большой кусок брезента, мешковину». «Да, понял». «Сейчас, минуту!» Он суетливо бросился к дому. Поглядев вслед приятелю, Андрей сказал, «Уйди в дом, я тебя теплее приедет позавтракай. Когда стражники приедут? Неизвестно, так что нам придется меняться на дежурстве». «Хорошо, через час я тебя подменю», кивнула Лена и пошла следом за хозяином дома. При необходимости она умела не спорить. В кухне царило молчание. Чита Марковых ожесточенно работала челюстями, сражаясь с бутербродами. Их дитя вертелось на стуле, украдкой подкармливая сидящего под столом полосатого кота. Лиана всхлипывала, размазывая по тарелке кашу. Корнелия не было видно. Отсутствовал и господин Левинсон, отчего чего Елена предположила, что он с художником обсуждает перспективы возможного задержания. Софья Яковлевна глядела в окно, держась за большую чашку чая. Окно было почти сплошь затянуто ледяными узорами, так что смотрела пожилая дама, по всей вероятности, в свои мысли. Тураканов методично заворачивал в блинчики тонкие ломтики семги. Вадим шуршал и гремел чем-то в прихожей. При очередном падении чего-то железного сердца Натальи Петровны не выдержала, она со стуком поставила на стол большой фарфоровый чайник со свежезаваренным чаем и вышла. Положив себе овсянки, Лена плеснула в нее молока и села за стол. — Вот интересно, — думала она, — убийство связано с неудачными попытками продажи имения? Или это яйца из разных корзинок? Надо выяснить, чье же окно с эркером. Сейчас поймаю экономку и спрошу. Вообще, она удивительно спокойна. Будто там незнакомая ей женщина лежит, а мышь дохлая. У Стелла моложе и намного спортивнее хотя бы по виду, так что Наталья Петровна могла с ней и не справиться. С другой стороны, если подойти сзади и ударить, то исправляться не понадобится. Ссадина на лбу и гематома на виске, то есть ударили и вытолкнули, «Интересно, что скажет патологоанатом?» Из прихожей послышался громкий сигнал коммуникатора и невнятное бормотание Вадима. Почти сразу он вошел на кухню, отыскал глазами Лену и протянул ей свой аппарат. «Поговори, пожалуйста». На экране виден был молодой мужчина в форменном полушубке. «Здравствуйте! Вы Асканова Елена Дмитриевна?» «Да». «Разрешите представиться?» Старший инспектор Коваль, следственный отдел Истринской районной стражи. — Чему обязана? — Елена Дмитриевна. Даже на небольшом экране видно было, как инспектор мнется. — А мы могли бы поговорить конфиденциально? — Ну хорошо, подождите минуту. Она вышла из кухни, ни на кого не глядя, и так спиной чувствовала устремленные на нее вопросительные взгляды. Поднялась в свою комнату и закрыла поплотнее дверь. «Говорите, инспектор?» «Видите ли, какое дело? Мы не можем до Снегирей добраться». «То есть как?» — не поняла она. «Никак. Дорога размыта, это ладно. Но разлился ручей с и смыл мост через овраг. Получается, что вы там отрезаны от всего, вот...» «У вас что, магов нет? Заморозьте этот ручей или пусть воздушники перенесут через него!» — удивилась Елена. «И потом... Причем тут я?» — Елена Дмитриевна, ну, так складываются обстоятельства, что мы доберемся до снегирей не скоро. Вы же сами сыщик. Ну что я вам говорю? Первые часы самые важные, прошу вас. Осмотрите тело и снимите первые показания с присутствующих, а я приложу все усилия, чтобы найти дорогу, так или иначе. — Раньше или позже? — пробормотала она. В кончиках пальцев возник знакомый зуд. Хотелось заняться привычным, хорошо знакомым делом. «Ладно, сделаю, что смогу. Магвестник сможете организовать?» «Попытаюсь», — радостно ответил инспектор. «Вот пришлите мне, магвестникам, подтверждение полномочий, и срочно, без этого, допросы проводить не стану». Раскрасневшийся от радости Коваль гаркнул что-то невразумительное и исчез с экрана. Подумав, Лена достала свой коммуникатор и набрала номер Алекса Верещагина. — Я думал, вы там гуляете, — улыбнулся он, поздоровавшись. — Москва-то вся раскисла, а за городом, небось, еще зима. — Здесь тоже все залито водой, но это было бы ерундой. Хуже то, что мы влипли в убийство, а снегири отрезаны от дороги. Алекс присвистнул. — Да, вы попали. — У меня к тебе просьба, выясни все, что возможно о гостях этого дома. — Диктуй, список он записал перечисленные имена, просмотрел их и сказал. «Тебе как? По мере поступления информации или пакетом?» «По мере поступления», — твердо ответила она. «Ну, хорошо, значит, начнем с тела. Потом, когда получу от Коваля поручение, можно будет опросить присутствующих. Кстати, а где у нас Гай?» Подумала она и негромко окликнула. «Гай, Галитрап, Бидли». Однако Пикси так и не появился. Не удалось дозваться и Домового. Все это было странно. Но Лена отодвинула эти странности на задний план. Она достала из своей сумки чистый блокнот и магическое перо, заменила варежки теплыми перчатками, на которые натянула резиновые. «Отталага-анатома на в ближайшее время можно не ждать. Осмотрю сама», — думала она. «Андрей, пока позавтракает, все нужно заснять в подробностях». А вот и вопрос, сколько у нас с собой кристаллов. Записывающих кристаллов оказалось довольно много, полтора десятка, должно было хватить. Лена взяла десять штук, остальные, повинуясь неясной пока логике, спрятала в пакет с теплыми носками. Потом сбежала по лестнице на кухню. Гости все еще сидели за столом, держали за чашки. Домоправительница сердито ворочала что-то на плите, А хозяин стоял у окна и на что-то внимательно смотрел. Адим, окликнула Лена. Он медленно повернулся. У него было опрокинутое лицо человека, обнаружившего в ящике письменного стола живого динозавра. Или вход в другую вселенную. И Лена на всякий случай выглянула в окно. Ничего нового там не появилось. Лед, лужи, кусты, елки. Тело и охраняющий его Андрей остались с другой стороны дома. Вадим, пойдемте, мне нужна ваша помощь, твердо произнесла она. Вяло, волоча ноги, хозяин дома пошел следом. Выйдя в коридор, Лена повернулась и сказала: Во-первых, вы обещали какую-нибудь ткань, чтобы накрыть тело. Ткань, а да, сейчас Наталья Петровна найдет. Во-вторых, где Корнелий? Не знаю! «Вот ищите его и... и заприте в комнате, что ли, остальных соберите в той гостиной, где вчера сидели, и постарайтесь не выпускать их по одному». Ответом ей было пожатие плеч. Ясно стало, что полагаться на Вадима нельзя. «Ладно, потом разберемся, что его так прибило», — подумала она. «Сейчас надо начинать работать». К счастью, инспектор Коваль оказался обязательным, и в руки ей свалился маг -вестник. Елена развернула влажный листок, внимательно прочла его, удовлетворенно кивнула и вернулась на кухню. — Господа, прошу внимания! К ней повернулись лица, такие разные и в то же время одинаковые, выражением ожидания и любопытства. Что-то царапнуло, и она отложила это что-то на полочку памяти, чтобы обдумать позже. «Представители городской стражи прибудут чуть позже, а пока, чтобы не терять времени, они делегировали мне полномочия первичного осмотра и бесед со свидетелями, то есть с вами». «Какие же мы свидетели, если ничего не видели?» — хмыкнул Маркин. Одновременно с ним его жена выкрикнула. «Откуда нам знать? Может, ты нас обманываешь?» «Почему это? Тебе что-то там делегируют». «Вот официальное поручение». Развернув документ, Лена продемонстрировала его гостям. — Лев Борисович, все правильно. Адвокат пожевал губами и кивнул. — Абсолютно. — Ну вот и хорошо. Тогда я прошу вас всех перейти в гостиную и побыть там. Я подойду через несколько минут, и мы поговорим. Показал пример Левинсон. Он подхватил Софью Яковлевну под руку, помог встать и неторопливо направился к лестнице. Остальные потянулись следом. Елена повернулась к домоправительнице. — Наталья Петровна, найдите мне, пожалуйста, две или три чайных ложки, несколько пузырьков или баночек с крышками и сколько-то водки. — Водка-то тебе зачем с утра? — Чтобы протереть импровизированные емкости для сбора образцов, — терпеливо ответила Елена. Напарник ушел завтракать, пообещав вернуться быстро. Глубоко вдохнув влажный воздух, Лена взглянула на часы и мимолетно удивилась. Всего половины десятого оказалось, прошло часа три с того момента, как она выглянула в окно и увидела труп. Потом сжала в руке записывающий кристалл и начала размеренно надиктовывать текст по знакомой схеме за пятнадцать лет работы, въевшейся в кровь. Осмотр начат в 9 часов 36 минут. Проводится при естественном освещении, в пасмурную погоду, с небольшим мокрым снегом. Температура воздуха плюс два градуса. Зафиксировала расположение тела, описала одежду, сделала снимки со всех ракурсов. Взяла образцы темного месива вокруг головы. Это кровь со снежной кашей, да? Ну, может быть, и еще что-то? Лишь бы стражники побыстрее прибыли вместе с экспертами. Сама она анализа не проведет. Но странно, крови мало, слишком мало для повреждения головы. Обычно куда больше бывает. Наконец, вздохнув, с трудом перевернула тело, порадовавшись про себя, что куртка не смерзлась насмерть со льдом под ней. Странное выражение сохранилось на лице Стеллы. Будто только что она победила в каком-то трудном споре или выиграла партию в покер. Такое плохо скрытое торжество. — С кем же ты разговаривала перед смертью? — спросила Елена. Ответа почему-то не было. Пока отставной старший инспектор Асканова описывала место происшествия, а ее напарник методично поглощал оладьи, дом не впал в спячку. В своей комнате Корнели Васильев писал что-то на большом холсте. По гостиной расхаживал сделавшийся вдруг чрезвычайно деятельным адвокат Левинсон, подробно описывая процессы над убийцами, в которых ему приходилось участвовать. Тихо плакала, сидя в кресле Лиана. Где-то между вторым этажом и чердаком, между былью и небылью, сидели на мешке с ароматным сеном двое. Изящная фигурка одного, обладателя длинных ушей и рыжих волос, была облачена в ярко-зеленую шелковую рубашку, кожаные штаны и расшитые бусинами сапожки. Второй, бородатый и кряжистый, оделся в клетчатую рубаху и потертые джинсы, немало не контрастировавшие с валенками. — Ужели ты не видел, что произошло? — недоверчиво спросил Гай. мифодий Варламович помотал бородой. — Ну ты пойми, то, что в доме происходит, я чувствую. Ну вот ты ощущаешь свою руку или ногу? Пикси покрутился пашком и кивнул — «Чувствую, конечно, но, ну, как бы это сказать, не осознаю ежеминутно». «Вот!» Домовой поднял палец, «так и я. Если мышь где-то пакет с крупой подгрызает, или доска гнить начинает, или холодильный амулет на кухне отказал, это все я сразу узнаю. А пока все в порядке, так шуж волноваться? Я, как и все, по ночам сплю. Ну вот, а то, что вне дома, вижу не всегда». «Не всегда?» «А когда?» — тут же прицепился Гай. «Во-первых, если что-то происходит с хозяином». Принялся загибать пальцы домовой. «И далеко ты его воспринимаешь?» «Нет», — насопился Мефодий. далеко, метров пятьсот. Он же обряд не провел, будто и нет у меня. Ладно, это мое дело. Во-вторых, я могу увидеть, что происходит вне дома, если там какое-то магическое действо проводится» или иное колдовство сильное. В-третьих, если делается что-то во вред дому, ну, не знаю, поджигать собираются». «Понятно», — задумчиво протянул Гай. «А когда эту тетку по голове лупили, это значит, дома не во вред?» «Как по мне, так только на пользу». Нахохлившийся домовой стал похож на замерзшего воробья. «Но хозяин там не был, и это точно». Что-то, дожевывая, одновременно застегивая куртку, Андрей спустился с крыльца и повернул за угол. Напарница сидела на корточках возле тела и что-то внимательно разглядывала. «Лен?» — спросил он, подойдя поближе. «Что-нибудь нашла?» «Да посмотри на синяк», — ответила она. «Он вовсе не на виске, а на скуле. И можешь мне поверить, не сегодняшний, я по цвету вижу». «Не поверю, что Корнелий ее мог ударить». Помотал головой Андрей, что вообще он мог ударить женщину, любую. «Во всяком случае, об этом надо его спросить». Лена поднялась, отряхивая руки. «Ну, вроде бы я все зафиксировала, что могла. Вопрос, что теперь с телом делать?» «Ну, наверняка тут есть какой-нибудь сарай. Думаю, Наталья Петровна нам подскажет». «Иди, спроси у нее, а? На меня она плохо реагирует, а мне ее еще допрашивать». Фыркнув, он пошел в дом и через несколько минут вернулся вместе с экономкой. На ледник власть не дам, категорично заявила та, еще даже не подойдя к телу. Да сегодня кругом ледник, поддержал ее под локоток Андрей. Сарай какой-нибудь, дровяной, к примеру, а? Он стражи приедет и сразу увезет, а до тех пор надо убрать. Ну что ж, Вадиму Витальевичу каждый раз огорчаться, как на улицу выйдет. Наталья Петровна мрачно осмотрела тело, будто курицу на базаре выбирает, — подумала Елена, но благоразумно промолчала. — Огорчаться! — буркнула экономка. — Знамо дело! Вот тебе ключ от сарая, где лопаты и грабли всякие держим. Туда и отнесите!